Глава семнадцатая Я стояла в окружении помощников, застывших в ожидании приказа к наступлению, но все еще медлила. «О да! Без сомнений, этот день войдет в историю!» как самой Баравии, так и далеко за ее пределами, как тот самый, когда спустя двадцать лет эта задыхающаяся под гнетом тирана земля наконец вернется к своему законному хозяину и воцарится на ней долгожданный мир на долгие и долгие века. Но обретет ли после того, как все закончится, этот самый купленный ценой крови мир моя душа? Сегодня я возвращалась сюда как королева, в сопровождении всего лишь незначительной части своего многотысячного флота, способного, играючи, захватить не то что маленькую Баравию, но и всю старушку Европу в придачу, раздираемую и расхищаемую со всех сторон мелкими царьками, гонящимися за абсолютной властью и величием. Раздавить и подчинить их, имея в союзниках таких слонов, как Османская империя и Восточное братство, Не составляло труда. Но только зачем мне это? Властвовать над миром никогда не входило в мои планы. Все, к чему стремилось сердце все эти годы, сейчас находилось прямо передо мной. И это единственное, что когда-либо имело для меня значение. Ни любовь, какой бы сильной она ни была, ни страсть, ослепляющая и сводящая с ума, никогда не смогут сравниться с милой Баравей, Родиной с которой меня насильно разлучили когда-то. Ей одной я навеки подарила себя, и только ей до своего самого последнего вздоха буду принадлежать. Что-то большое и теплое коснулось бедра. Не отводя взгляда от возвышающихся впереди неприступных стен, я протянула руку вниз и мягко почесала за ушком своего питомца, который, почувствовал благоприятный момент, тотчас же поднялся на задние лапы Упираясь передними мне в плечи и, умоляюще заглядывая мне в глаза, неистово завилял хвостом. Подлиза, чувствуя знатную заварушку, мой пес таким образом просил взять его с собой, а не оставлять привязанным к ножке кровати в каюте. — Ладно, мой хороший, уговорил, только веди себя прилично. Иначе передумаю и оставлю тебя здесь. Счастливый Даниэль, запёс потянулся было, чтобы как в детстве лизнуть мне лицо, но, вовремя вспомнив, что я этого не люблю, тотчас же опустился вниз, всем своим видом демонстрируя покорность и послушание. — Все капитаны ждут только твоей команды. Нино, стоя по левую руку, передал подзорную трубу Арно, который уже с четверть часа нетерпеливо подпрыгивал на месте в ожидании своей очереди. Получив вожделенную вещь, Он тут же приложил ее к правому глазу, старательно изучая стоящие на нашем пути бастионы и что-то бурча себе под нос. — Рано будем ждать. — А что, если никаких «если», — отрезала я, не станем уподобляться убийцам без чести и совести и дадим Айвану последний шанс сдаться без боя и напрасного кровопролития? Не забывай, что из-за наших действий могут пострадать невинные, Мага, так он сразу и сдался. Прости, Роза, но ты иногда бываешь такой наивной. — Придержи язык и делай, что велят. — Если я сказала, что следует подождать, значит, так оно и будет. — Тебе видней, — протянул Нину и, дав подзатыльник упирающему Саарно, силой отобрал у него трубу обратно. Юнец, не привыкший оставаться в долгу, тут же окрестил его жмотом и гадом, и пожелал свалиться за борт. Завязалась потасовка, но, вопреки ожиданиям участников, вмешиваться я на этот раз не стала. Все были слишком возбуждены, так что некоторым горячим головам не помешает остудиться, а этим двоим особенно. К счастью, отлично зная обоих, я не сомневалась, что до серьезной драки дело не дойдет. Каждый получит по заслуженному фингалу и успокоится. Так оно и случилось. Не прошло и пяти минут, как задиры разошлись по сторонам, сверля друг друга из противоположных концов палубы уцелевшими глазами. Такая ситуация, как-никак лучше, устраивала еще одного постоянного зачинщика-драк, на этот раз предпочетшего остаться в стороне. Пока участники свары усердно мутузили друг друга, хитрюга Клод по-пластунски, совсем как настоящий краб, полз, к заветной цели — подзорной трубе, к которой ему категорически запрещено было приближаться. Он аж судорожно сглотнул перед тем, как схватить зубами хрупкую вещицу и дать стрекача, Но мой грозный окрик остановил его на полпути к камбузу, где он намеревался скрыться с добычей. «Глот! Назад!» Целая гамма чувств отразилась в умных блестящих глазах от намерения сделать вид, что не слышал приказа, и удариться в бега, до готовности прикинуться трупом. Но в конечном итоге победила любовь. После минутного колебания четвероногий проказник послушно вернулся, положив к моим ногам столь желанный трофей, после чего, делая вид, что он его совсем не интересует, да и не нужен был вовсе, отвернул морду в другую сторону. Такая верность требовала поощрения. Погладив по голове, я угостила его выуженным из кармана штанов кусочком сахара, лакомством, любимым им ничуть не меньше, чем то, от которого ему пришлось отказаться. Чему он, собственно, был рад, на какое-то время позабыв об опасном искушении, за которым вполне могло последовать справедливое наказание. Ну а я, убедивший, что на судне на некоторое время воцарился порядок, Поднесла к глазу изрядно попорченную трубу, до да боли напрягая зрение, всматриваясь в то, что происходило на берегу. Несмотря на внешнюю невозмутимость, внутри я кипела от переживаний. Меня сильно беспокоило отсутствие вестей от Абу Зафар. Миссия, возложенная на его людей, была чрезвычайно рискованной и опасной. Одна маленькая оплошность и конец всей операции — Несмотря на то, что, казалось бы, готова была к любой неожиданности, я все же сильно вздрогнула и машинально присела, когда со стороны крепости раздался пушечный залп, и в нашу сторону со свистом полетело ядро. Расстояние было слишком велико, и оно, так и не долетев на полпути, плюхнулось в воду, подняв фонтан-брызг. Я выпрямилась. Ответ Айвана на предъявленный ультиматум был очевидным, хоть и глупым. Следом за первым залпом последовали второй, третий, все одинаково безрезультатно. А затем со стороны гавани показались корабли, которые, согласно имеющимся у нас сведениям, принадлежали Янмшу Корвальду, приходящемуся Айвану Зятим. Кораблей было с полсотни, может, чуть больше, капля в море по сравнению с тремя стами, пришедшими вместе со мной. Однако мужество, столь откровенно идущих на смерть, не могло не восхищать. — Какими будут распоряжения, капитан? Только прикажите, и наши орудия миг превратят их в пепел. — Пепел? Что ж, неплохая мысль. Я еще несколько минут наблюдала за маневрами неприятеля, после чего решилась. — Пустить брандеры! Есть, капитан! Второй помощник, в отличие от Нину, никогда не обсуждал и не подвергал сомнению решений начальства. Получив приказ, он бросился его выполнять. Накануне вечером, сидя в моей каюте за длящейся не одну неделю шахматной партией, мы с Сидиком подробно обсудили планы наших действий на любые, даже самые неожиданные ситуации. Если с умом выбрать место битвы, то можно выиграть ее до начала боя. Любимое выражение моего мудреца — идея использовать брандеры, Многократно подтвердившие свою эффективность в подобных сражениях принадлежало именно ему. Благодаря сильным течениям их быстро отнесет в сторону вражеского флота, и тогда Корвальд жестоко пожалеет, что ввязался в чужую войну. А расчеты оказались верными. Все произошло именно так, как мы и предполагали. Ветер дул прямо в бухту. Стоя на шпринге, на расстоянии нескольких кабельтовых от неприятеля, Мы подожгли брандеры и пустили их вперед. Более тридцати небольших судов, изнутри и снаружи начиненные взрывчатыми и легко воспламеняющимися веществами, быстро поймали течение, и оно понесло их прямо на флот Корвальда. В небольшой гавани маневренность кораблей была сильно ограничена. Поэтому, когда несущие смерть горящие суда полностью заблокировали им выход из форватера, их капитаны растерялись. Враг запаниковал и оттого начал совершать одну ошибку за другой. Так один из кораблей, уклоняясь от горящего брандера, случайно сцепился с двумя другими, не успевшими отойти от него на безопасное расстояние, и все три взлетели на воздух от детонации пороха в крют камерах доверху набитых оружием и пороховыми бочками. Неподалеку от них еще один неприятельский корабль с трудом увернулся от двух идущих на него брандеров, но его настигли другие два, идущие следом, и он, так же, как и предыдущий, разлетелся в щепки, нанеся при этом серьезный вред еще нескольким союзным судам, на которые молниеносно перекинулось пламя. Уши закладывало от грохота взрывов, так что приходилось силой сжимать их ладонями, Глаза резал разносимый ветерком едкий дым взорванного пороха. Надежде спастись матросы бросались за борт, но немногим из них удавалось благополучно избежать опасности и выжить в творящемся вокруг кошмаре. Большинство оказались погребенными под горящими обломками, дождем сыпавшихся на них сверху. Сотни трупов усеяли водную поверхность вперемешку перемешку с фрагментами того, что когда-то называлось плавучими средствами. Столь мощный натиск выдержать было непросто. В страхе экипажи уцелевших судов начали рубить канаты и выбрасываться на берег, но и там участи товарищам избежать не удалось. Прибитые к ним ветром брандеры продолжили свою разрушающую миссию, подрывая и воспламеняя все, что попадалось на пути. Все полусотни кораблей Януша Корвальда в течение короткого времени были уничтожены без единого выстрела с нашей стороны. Правда, он этого так и не увидел. Как стало известно позже, едва взойдя на борт одного из судов, он неожиданно почувствовал недомогание и острую боль в области живота. Никто ничего не успел понять, когда он, корчась в ужасных муках, с кровавой пеной, обильно выступившей на губах, испустил дух под растерянными взглядами матросов прямо на влажных досках палубы, так и не достигнув власти и величия, о которых так яро мечтал. Потеря флота заставила запаниковать защитников крепости, и они принялись палить по нам изо всех пушек, имеющихся в их распоряжении, но лишь усугубили собственное положение, так как при отдаче их орудия наносили урон своим же укреплениям, в то время как до нас за все время так и не долетело ни единого снаряда. Внезапно в небе сверкнула алая вспышка, служившая условным знаком, поданным Абу-Зафаром, И это послужило сигналом к дальнейшим действиям. По моему приказу, суда, в числе которых были смерч, под командованием Патриса и Жули Лефевра, на какое-то время отложившего поиски вожделенных сокровищ и присоединившегося к нам, раступились, уступая дорогу выступившим вперед ровным строем бомбардирским галиотам, до этого времени в арьергарде ждущих своего звездного часа. Малые по размерам, но вместе с тем прочные, и вооруженные дальнобойными мортирами, ведущими навесной огонь, они представляли собой достаточно непростую цель для артиллеристов, пытающихся достать их с крепости. Завязался бой. Бомбардиры, не давая опомниться осажденным, поливали мощным огнем стены крепости, точно рассчитанными ударами разрушая так долго воздвигаемые айваном сооружения. Искушенный читатель наверняка задастся вопросом, К чему все это было нужно? Почему не я, ни мои капитаны лично не принимали участие в штурме? Что ж, думаю, настало время приподнять завесу над тайной, до этой минуты известной только нескольким самым преданным людям. Пока галиоты с моря отвлекали внимание генерала и его армии, навязывая им свои правила сражения, группы специально обученных людей под командованием Абу-Зафара Бин-Зейда Обошли крепость по суше и, найдя наименее обороняемые участки с помощью крюков и кошек, осторожно, не привлекая внимания, по практически неприступным стенам забрались вверх и проникли в столицу. Надо сказать, что за два дня до этого небольшой отряд разведчиков уже совершал нечто подобное, войдя в город под видом иноземных торговцев пряностями. Тогда, свободно разгуливая по улочкам, они внимательно изучили расположение гарнизона и все огневые позиции противника. Полученными сведениями они по возвращении поделились с остальными товарищами, совместно разработав план действий, который и начали притворять в жизнь этим утром. В то время как целью восточных братьев был захват гарнизона и городских ворот изнутри, миссии франко Колабрица и его бродяг, являлся безопасный вывод мирных жителей из города им одним известными тайными тропами, что они и начали делать еще несколько дней назад, эвакуировав большую часть населения столицы. Однако же нашлись и те, кто категорически отказался покидать город и выразил желание принять участие в сражении наравне со всеми. Таких смельчаков набралось немало, и они, чувствуя нашу поддержку, бросились в самую гущу битвы завязавшийся в городе бой, оказался не менее жестоким, чем на море. Вооруженные лишь абордажными саблями и кривыми кинжалами пираты, с присоединившимися к ним ополченцами, под предводительством князя Йозерцы, схватились с защитниками гарнизона и в считанные часы перебили большую их часть. Но праздновать победу было еще очень рано. Потеряв позиции, остатки армии Айвана отступили к дворцу, где и сосредоточились, заняв весь периметр. Пока солдаты в роли пушечного мяса, жертвуя своими жизнями выстрелами из ружей мушкетов, отгоняли атакующих их смельчаков, офицеры более высоких рангов укрылись внутри, забаррикадировав окна и двери и надеясь на помощь извне. Сочистка территории в городе и вокруг дворца шла всю ночь, и уже к утру путь к городским воротам был свободен. Справившись с возложенной на них задачей, Восточные братья опустили решетку и повторно выпустили в небо сигнальную ракету. Дело было сделано, и ожидающие условного знака корабли благополучно вошли в гавань. Словами не передать всех чувств, охвативших меня, когда я проходила сквозь распахнутые ворота, зная, что они больше никогда уже не захлопнутся передо мной в сопровождении неотстающего отстающего ни на шаг Клода и вооруженных до зубов головорезов, зажав шпагу в руке, я замиранием сердца шаг за шагом приближалась к янтарному дворцу, который вынужденно покинула много лет назад и куда сегодня возвращалась как победительница. Каменные плиты во дворе, чередуясь между собой темными и светлыми тонами, напомнили огромное шахматное поле, гулко отзываясь под ногами. Черт побери, я сделала практически невозможное, поставила шах в игре, которую многие годы вела не с кем-нибудь, а с самой смертью. Дворец, выстроенный в эпоху Ренессанса из белого песчаника, поражал своей сдержанной красотой, которая рядом с кричащей роскошью Версаля выглядела скромнее, но не менее элегантно. Каждый свод, арка, башенка или широкая балюстрада Опоясывающие грандиозное строение, были выстроены с большим вкусом и любовью, которые не смогло испортить двадцатилетнее правление человека чуждого прекрасному и ничуть не заботящегося о сохранении построек в первоначальном виде. Внезапно Клод сорвался с места и молнией метнулся к человеку, который при нашем приближении отделился от толпы. Однако вместо того, чтобы бежать и спасаться от страшного зверя, для которого вцепиться ему в горло было делом одной секунды, безумец не испугался, а широко раскинув руки, принял его в объятия, словно старого друга. Ну а тот, в восторге от такого приема, радостно виляя хвостом и поскуливая совсем как дитя, приподнялся на задних лапах и принялся неистово облизывать забрызганное засохшей кровью грязью лицо. — Ну же, ну, мой мальчик! «Соскучился, и я по тебе. Ну, все, все, хватит, псина. На мне уже сухой нитки не осталось». «Клод, к ноге!» — скомандовала я, подойдя ближе, узнав в странном человеке Тибора Йозерцы. Недовольно бурча, пёс попробовал было проигнорировать приказ, но, положив руку ему на голову и заглянув в глаза, князь твердо велел. «Вернись к хозяйке, малыш. Она у тебя вон какая!» грозное. еще велит нарезать из нас ремней. При этих словах рядом прыснул Арно, а Клод без единого возражения снова занял место рядом со мной с расстояния бросая влюбленные взгляды на старого друга, пока я обматывала его поводок вокруг своей кисти. Ни на одного Клода повлияло появление этого человека, от звуков голоса которого странным образом начинало быстро биться сердце. Стоило ему только уставиться на меня своими глазищами, излучающими темный таинственный свет, как по телу пробежала необъяснимая дрожь, а ноги налились свинцом. Почувствовавший неладное Патрис до этой минуты вместе со всеми, державшимися за моей спиной, выступил вперед. — Я, капитан Патрис де Сежен, представьтесь и доложите обстановку. — Князь Тейбор-Йозерцы, к вашим услугам. Парировал роялист с легким поклоном. По-прежнему, не сводя с меня глаз, он кивком головы, указывая на стоящую в некотором отдалении башню, возле которой собрались люди, объяснил. Час назад нам удалось взять дворец, но генерала в нем не оказалось. Кое-кто утверждает, что он прячется в том Бергфриде. Вот только добраться до него, пока не получается, слишком уж высоко этот голубь забрался. «Не страшно?» вмешался в разговор Патрис. Горящего местью за убийство брата его, бывалого моряка, не способна была остановить такая мелочь, как высота и отсутствие лестниц. «С помощью дреков мы вмиг окажемся наверху и получите пулю в лоб до того, как успеете до него добраться. Этот гад заперся там с целым арсеналом и полит по каждому, кто попадает в поле его видимости». Словно в подтверждении его слов Сверху прогремел выстрел, и выпущенная пуля со свистом пролетела возле моей головы, сбив перо на шляпе. — Берегись! — сразу оба, Патрис и Йозерцы, бросились ко мне, прикрывая своими телами. В то время как стоящие внизу ответными выстрелами заставили стрелка укрыться внутри, Нино, схватив меня за руку, потянул в сторону, непросматриваемую из окна. Клод бешено залаял и начал вырываться. Вместе с Арно нам с трудом удалось его успокоить. Нет, так дело не пойдет. Не для того я столько лет готовилась к долгожданной встрече с генералом, чтобы он в последний момент лишил меня удовольствия от встречи. Высунувшись, я внимательно оглядела окрестности и близлежащие постройки. Заметив, как близко с одной стороны башня расположена к навесной стене, я повернулась к Арно. — А что, дружок, помнишь? как солдатам короля удалось схватить всех людей фонтаны после того, как нам с Клодом удалось его убить. На лице смышленого подростка появилась хитрая улыбка. — Ты имеешь в виду, когда я устроил поджог, чтобы помочь вам сбежать? — Именно. Не кажется ли тебе, — я указал рукой на стену, что неплохо было бы повторить тот трюк и выкурить негодяя наружу? — Раз плюнуть! — Отозвался чертенок, довольно потирая руки, после чего принялся объяснять остальным суть плана, который, после некоторого обсуждения, был принят единогласно. Считанные минуты в башню приволокли раздобытый где-то огромный котел, один из тех, в которых обычно варили смолу. Восемь здоровенных матросов затащили его на второй этаж и установили в самом центре, наполнив его шишками и подсеревшими дровами, которые плохо горели, но зато давали много дыма. В конце концов, в наше намерение не входило спалить Бергфрид дотла, а лишь создать такую видимость. Какая-то добрая душа не поскупилась и притащила мешок сена, чтобы не дать огню погаснуть раньше времени. Но наибольшей жертвой оказалась непочатая бутылка рома, выуженная на свет Божий за пазухи одним из моряков, перегущего его как реликвию на особый случай поразмыслив и решив, что случай как раз подходящий, хозяин трофея, не упустив случая сделать большой глоток к зависти, сверлящих его злобными взглядами товарищей, мужественно полил адской смесью содержимое котла, к которому Арно с видом заправского поджигателя поднес зажженную лучину. Пламя вспыхнуло в ту же секунду, а затем повалил такой дым, что у находящихся внутри матросов заслезились глаза — Кашля и ругаясь последними словами, они, как пробка из бутылки, вылетели из башни и, плотно закрыв дверь, принялись ждать. Ну, а пока шли все описанные выше приготовления, два отряда добровольцев, во главе с князем Йозорце и Патрисом, устроили засаду на обоих концах стены. На тот случай, если генерал решит лишить наше общество счастья лицезреть его драгоценную персону, чего ни в коем случае нельзя было допустить. В закрытом помещении дым начал подниматься вверх и уже совсем скоро добрался до самого верхнего этажа. Прошло немного времени, и послышался треск рамы, а затем на стене появилась фигура человека, который, быстро осмотревшись, побежал в сторону дворца, даже не предполагая, что впереди его уже давно поджидает высланная навстречу делегации чтобы с почестями встретить офицера его ранга. И вот я уже во дворце, с обнаженной шпагой в руке, в сопровождении грозной свиты, прохожу сквозь множество распахнутых дверей через украшенные лепниной и трофеями помещения туда, где в главном зале стоял трон моих предков, заждавшийся возвращения законной хозяйки. Тело сотрясает мелкая дрожь, На висках выступил холодный пот, а в ушах, пока иду, кто-то в сотый раз шепотом настойчиво повторяет «Добро пожаловать домой, Шанталь!». Тронный зал оказался куда больше, чем я его себе представляла. Стены украшены гобеленами и трофейным оружием, и ничего оставшегося после прежних хозяев, ни портретов, ни гербов, ничего, ничего. А потом, в противоположном конце, я увидела трон, искусно вырезанное из дерева кресло с высокой спинкой, обитая пурпурным шелком, и оцепенела. Перед моим взором, как в тумане, промелькнули картины из прошлого. Вот я устроилась на коленях у статного мужчины с красивой золотистой бородой, точно такого же оттенка, как и мои волосы, сидящего в этом самом кресле и принимающего каких-то людей. А вот я прячусь за ним, пока нянюшки с ног сбились, разыскивая меня по всему дворцу. Господи, я вспомнила лицо отца, его добрую улыбку и свет, зажигающие его миндалевитные глаза то ли орехового, то ли зеленого цвета всякий раз, когда они устремляли свой взор на меня. Неожиданно раздавшийся шум отвлек меня от воспоминаний. Это люди-князя тащили упирающегося генерала, беспрестанно выкрикивающего угрозы и оскорбления в их адрес. Перехватив брошенный на него излучающий ненависть взгляд Патриса, я возблагодарила Всевышнего за то, что он не позволил ему добраться до Айвана Первым. Жажда отмщения за смерть брата явно читалась на лице капитана, и если бы не данное слово оставить генерала на мой суд, поверьте, он бы уже давно был бы мертв. Медленно. Очень медленно я приближалась к заклятому врагу, которого насильно удерживали на коленях двое человек и думала о том, как мало он похож на того, кого столько раз за многие годы рисовало мое воображение. Я сотни тысяч раз представляла, как в поединке пронзаю шпагой его черное сердце, перерезаю горло, лично затягиваю петлю, и выбиваю опору из-под ног. Черт, я даже задумывалась о четвертовании и сожжении на костре. Но, глядя на грязное, опустившееся существо с безумным взглядом у своих ног, меня передернуло от отвращения. Наверное, испытываемые чувства отразились на моем лице, потому что он неожиданно захохотал. «Что? Бесовское отродье!» — Не такого Айвана ожидала увидеть, а не спеши радоваться. Дай мне оружие, и я мигом сотру это снисходительное выражение с твоего лица. Я все еще не знала, как на него реагировать, когда справа, в стене, приоткрылась маленькая дверь, и из нее высунулась веснушчатое личико юной девушки, почти ребенка. Судя по взгляду, брошенному на нее Айвоном это была та самая младшая дочь, которую он собственными руками отдал на растерзание старому садисту. — Эршбет, дура малолетняя, беги отсюда, спасайся! — выкрикнул отец, пожалуй, впервые проявив нечто вроде сочувствия к собственному дитяти. Да только ей его сочувствие было как мертвому при парке. Вместо того, чтобы послушаться отца и спасаться, она, робко улыбнувшись, подбежала ко мне и, поклонившись, произнесла «К услугам Вашего Величества, добро пожаловать в Баравию!» Это стало последним ударом для генерала, преданного собственной плотью и кровью. Глядя на то, как его дочь целует протянутую мной руку, а затем становится рядом и улыбается, когда я ласково провела по ее вьющимся огненным волосам, в него словно бес вселился. Вырвавшись из удерживающих его рук, он вскочил и, подбежав к ней, с такой силой, ударил по лицу, что она, потеряв сознание, рухнула на пол. Намереваясь так же поступить и со мной, он очень сильно удивился, почувствовав острый конец шпаги ткнувшийся ему в горло. Все это сопровождалось неистовым лаем Клода, чувствующего угрозу и пытающегося сорваться с поводка, который с трудом удерживали Арно и еще двое матросов. — Ну же, давай, кали, чего медлишь, соплячка! Подначивал бывший генерал, который, поняв, что спасения не будет, рассчитывал на быструю смерть от острого клинка. Я встретилась взглядом с Патрисом, в котором явно читалось недовольство моей медлительностью. Затем посмотрела на зажатый в руке клинок. Это оружие, с которым я никогда не расставалась, когда-то принадлежало одному из самых благородных людей, что я знала. Остро заточенное лезвие сверкало, отражая яркий блеск свечей. И оно не заслуживало того, чтобы его осквернила кровь такого ничтожества, как Айвант. Резко опустив шпагу, я отвернулась и сделала шаг в сторону трона. Однако недолго пришлось присутствующим догадываться о причинах моего странного поступка, потому что уже в следующую секунду, как удар хлыста, прозвучала короткая команда. «Чужой!» И, почувствовав свободу, Клод метнулся к ничего не успевшей понять жертве. За спиной... Приглушенный вскрик мгновенно перекрыл рычание. Послышался хруст ломающихся костей и звук раздираемой плоти. Шах и мат! Ни разу не обернувшись, я продолжила свой путь к трону и остановилась только тогда, когда, преодолев разделяющее нас расстояние, поднялась на возвышение, на котором он был установлен. Стоя прямо перед символом королевской власти, я случайно подняла взгляд вверх и осеклась, когда уперлась им в написанный по латыни девиз «Живи достойно, умри с честью». А под ним разглядела полустертый герб, на котором черный волк и золотой грифон удерживали в своих лапах символ рода бытиани — щит, с изображенными на пурпурно-янтарном фоне, белоснежной башней и цветком баравии, в честь которого и носило название государства. Опущенные вниз лезвия меча и топора, с помощью которых мои славные предки пришли к победе, означали, что война, которую вели их владельцы, окончена. Они мечтали о мире и не помышляя о том, чтобы когда-нибудь вновь взяться за оружие. Это и стало их роковой ошибкой. Но эту ошибку еще не поздно было исправить. Я восстановлю герб. Только теперь лезвие, мечая топора на нем, будут красноречивы, подняты вверх, как предупреждение всякому, задумавшему недоброе, что отныне мы всегда будем начеку и готовы к войне. Кто-то произнес мое имя, и я, прервав поток мыслей, непроизвольно повернулась на звук голоса слегка опешив от метаморфозы, произошедшей с залом за то время, пока я предавалась размышлениям. То, что осталось отаивано, чтобы не смущать присутствующих, успели унести, а полупустой зал заполнился людьми, все продолжающими и продолжающими пребывать. Несмотря на смертельную усталость, разорванную одежду и чумазые лица, перепачканные кровью и копотью, они с благоговейным восторгом и радостью взирали на меня, Счастливой от того, что вернулась та, Чего возвращение с неугасающей надеждой Они ждали долгие двадцать лет. Под их аплодисменты и приветственные крики, Разнесшиеся далеко за пределы дворца, К которому продолжал стекаться местный люд, Надеясь хоть одним глазком взглянуть на ту, Кто спас их от власти тирана, Я, на отказывающих содержать меня ногах, Опустилась на трон. «Да здравствует королева Шанталь! Славься, сайда! Ура нашей Розе!» Раздавал и со всех сторон, а затем кто-то запел, И хор из тысячи голосов вслед за ним подхватил. Слезой прольется с неба дождь, очистит и спасет, И солнца луч, рассеяв мрак, В сердцах рассвет зажжет.